Глава 5. О сердцах соединенных и сердцах разбитых. Учитывая, что целительство противопоставлялось боевой магии, я с ним не очень-то дружила. Хотя, конечно, там имелось немало всяких полезных заклятий, которые бы очень могли в жизни пригодиться. Но что поделаешь, увы, нельзя было одновременно являться и боевым магом, и полноценным целителем. Правда, я все равно пыталась хоть чему-нибудь научиться. К примеру, на прошлой неделе о лекции по целительству временно заменял другой преподаватель, суровый и мрачный, и он сказал одну весьма мудрую вещь. «Каким бы магом ты ни был, но целителем стать обязан, хотя бы для самого себя». Этот преподаватель учил нас, как можно экстренно отсрочить кому-нибудь смерть. Хотя для меня подобное пока было слишком сложно, все-таки я только начинала свой путь высшей магии. Оставалось лишь сначала изучать простейшие приемы, но пока в любом случае не было повода новые знания испробовать на практике, а теперь вот представилась такая возможность. Видимо, остальные оказались не такими привередливыми, вроде бы все ребята спали, а меня, доносящийся из гостиной, рык мучил нещадно. Глаза буквально слепались, но ну, пара мгновений дремоты и очередное «гр-хр-хр-хр-хр-хр-хр» тут же вытряхивал обратно в бессонную реальность. Промучившись так пару часов, я вдруг вспомнила об одном полезном магическом приеме, которое нам преподавали на последней лекции по целительству. Такое простенькое, ну, такое полезное заклятие крепкого и здорового сна. И я тут же на радостях его применила и мгновенно вырубилась. Но то ли сказалось мое пока корявое владение магией, то ли у боевых магов в целительстве все наперекосяк, только сработало заклятие как-то странно. Да, я спала, но при этом я видела чужие сны. Судя по танцующим нечто напоминающим ламбаду скелетом в розовых балетных пачках, первым делом я оказалась во сне ударлы. Не считая милейших танцоров, вокруг на кладбище больше никого не было. Но почти тут же из блеск ближайшей могилы выкопался тот распрекрасный некромант. Танцующие скелеты тут же завижали не хуже восторженных фанаток. Отплевываясь от земли, возлюбленный дарлы кое-как встал на ноги, огляделся гордым взором и изрек. Но что именно он изрек, я не успела услышать. Сон сменился. Теперь вокруг простирался необъятный зрительный зал, забитый до отказа. Собравшиеся хлопали стоя, некоторые даже утирали слезы умиления. А на сцене довольно раскланивался сияющий тавер. Благодарю, дорогие зрители. А теперь послушайте еще одну автобиографическую поэму. называется «Величайший из артефакторов». К счастью, поэму мне все-таки слушать не пришлось. Теперь я уже оказалась на цветущей лужаке. Здесь под раскедистым дубом устроила пикник влюбленная парочка. Граны и они кормили друг друга клубникой и счастливо ворковали. Рядом с оборотнем наша целительница казалась еще меньше. Прям таки идеальное сочетание получалось. Он большой и сильный, а она маленькая и беззащитная. Но самое интересное в реальности, я никаких у них романтических порывов друг к другу не замечала. Да и неясно было, Чей это вообще сон, грана или аниль? Но ответ угадался сразу же, едва пейзаж сменился. Теперь вокруг мрачно простиралась пещера, и здесь, на груди листвы, спал здоровенный медведь. Причем тут-то он не храпел. Все с довольной улыбкой бормотал. О, я медведь! Я большой страшный медведь! О-о-о, завидуйте, ужасайтесь, почешите мне правое ухо! Хотя мне это и казалось жутко забавным, но, с другой стороны, как-то уж совсем некрасиво было за чужими снами подглядывать. Вот если бы знала, что целительское заклятие таким побочным эффектом вылезет, все-таки не рискнула бы его применять». Но не успела я толком в этом раскаяться, как сновидение вновь сменилось. Теперь вокруг не было ничего конкретного, лишь мягко и лениво клубился туман приглушенных оттенков. Он упорно навевал мне ассоциации с большой мягкой периной. Хотелось прилечь на него и уснуть. Интересно, как это вообще спать во сне? Только теоретически это был все же не мой сон. Набравшись решимости, я позвала. "Рев, Рев, ты здесь?» И пусть остальные в своих сновидениях меня заметить не могли, но мне очень хотелось, чтобы тут все же было иначе. Но, похоже, я ошиблась. «Реф!» – снова позвала я, уже не веря в результат. Ответа не последовало. Да и, учитывая, что этот сон не спешил меняться, похоже, он уже принадлежал мне, а не кому-то другому. В тумане я блуждала недолго, неожиданно он чуть расступился, и перед глазами предстала открытая деревянная веранда дома среди леса. Я сразу же вспомнила это место, оно ведь уже снилось мне однажды, когда Рев третий раз меня поцеловал, передавая свою магию. Надо же, значит, мое сознание или подсознание, кто его знает, все-таки сохранило этот образ. Подойдя поближе, я, как и в тот раз, забралась на перила, сидела и смотрела на лес и думала о том, насколько же это странно, осознавать само себя во сне. И ведь чисто теоретически я могла бы и по своей воле менять сновидение, но почему-то это упорно не получалось. Не знаю, сколько прошло времени, все-таки тут оно воспринималось совсем иначе. Присутствие Рефа я почувствовала раньше, чем его увидела. «Ты пришел в мой сон?» – констатировала я, не оборачиваясь, чтобы он все-таки не увидел мою радостную улыбку. «Учитывая, что в реальности ты от меня бегаешь, это, похоже, единственная возможность нормально с тобой поговорить». Рев подошел ко мне сзади и приобнял за плечи. Но я не стала отстраняться. В конце концов, это просто сон. А в объятиях Реф так хорошо». «И все же, Кира, в чем дело?» Тихо, но очень серьезно спросил он. Я ничего не ответила, конечно, хотелось заявить, что он обманщик, который всего лишь меня использовал в своих корыстных целях, ритуал ведь неопровержимо доказал применение ментальной магии, но если рассудить логически, я ведь и в данный момент была под этим воздействием, и узнай, Рев, что я взбунтовалась вполне, может, еще сильнее мое сознание подкорректировать. Конечно, мне не хотелось верить, что он способен на такую подлость, но и всецело доверять ему я не могла. Так и не дождавшись моего ответа, Рев произнес... «Знаешь, я многое могу понять, но и мое терпение не безгранично. И стоять в стороне, наблюдая, как ты рушишь все между нами, я тоже не собираюсь». «Между нами ничего нет, чтобы это рушить». Парировала я, хотела высвободиться из его объятий, но он не отпустил, развернул меня к себе. «Ты уверена?» Реф улыбался, чуть лукаво, так, словно бы знал все, что я чувствовала. «Ну да, как ему не знать, если он сам весьма вероятно все это и создал ментальной магией». Уверена. Упрямо ответила я. Напрасно. Прошептал он, едва не касаясь губами моих губ. Ты очень и очень ошибаешься. Я непременно тебе это докажу. Но, к счастью или к сожалению, за мгновение до поцелуя я проснулась. Утром мне стало понятно, почему зомби считаются злыми и кровожадными существами. Ничего удивительного. Они же не спали себе в могилах мертвым сном. А тут их кто-то заставил проснуться и что-то делать. Вот примерно в таком состоянии свежевыкопанных зомби и находились все обитатели дома. Стараниями Грана страшно не выспавшиеся. Зато сам оборотень сиял хорошим настроением. «Вы чего такие мрачные?» Весело поинтересовался он за завтраком. «Жизнь прекрасна! Я, правда, сегодня плохо спал чего-то, да и в гостиной как-то оказался. Что?» Он чуть не подавился под нашими взглядами. «Вы что все на меня так смотрите?» «Гран, слушай, когда там эффект твоего зелья пройдет?» Реф не стал ходить вокруг да около. «А чего? Эффект вроде не начался пока. Я же в медведя до сих пор превратиться не могу». Эффект очень даже начался и храпел всю ночь так, что стены тряслись. пробурчала Дарла. «Так когда там зелье выветрится?» «Так оно же это... на всю жизнь?» Гран совсем растерялся. «А сварить какое-нибудь зелье от храпа ты не можешь?» С робкой надеждой спросила Аниль. Понурый обертень а лишь покачал головой. «Ну вот, супер, магический мир и все такое. А с банальным храпом справляться так и не научились». Сегодня нам предстояли практические занятия у Вейнса, но перед этим всех студентов зачем-то согнали в зал для торжеств. Видимо, новый ректор хотел толкнуть какую-нибудь приветственную речь, официально представиться своим подопечным, но дело оказалось гораздо серьезнее. «Приветствую всех собравшихся!» Начал ректор Федор традиционно, но сразу же перешел к делу. «В нашем университете произошло чрезвычайное происшествие». На днях некто вероломно пробрался в запретную библиотеку и украл оттуда крайне ценный фолиант с опасными знаниями. Мы пока не выяснили, кто это был, но лучшие маги уже взялись за расследование. Одно можно сказать точно – этот кто-то, как ни прискорбно такое говорить, один из вас, дорогие студенты». По толпе сразу же пробежал встревоженный шепоток. Меня, конечно, немного насторожило упоминание запретной библиотеки, ведь вдруг эти самые лучшие маги в процессе расследования выяснят, что мы перед турниром использовали круг знаний. И хана тогда. Но, с другой стороны, они ведь именно книгу ищут. Может, другое проверять и не станут? А ректор, между тем, грозно продолжал. «И потому я хочу предупредить этого злоумышленника, который сейчас среди нас». «Лучше самому явиться с повинной. Это будет весомым, смягчающим обстоятельством. Фолиан все равно невозможно вынести за территорию университета. Так что сбежать с ним не получится. На этом у меня все. Расходитесь на занятия». И суровый Федор скрылся с глаз оторопевшей публики. «Какое замечательное продолжение хорошего начала дня». Философский изрек Тавер. «И где логика?» Спер кто-то один, а настроение испортил всем. Нет, ну почему нам так не везет на ректоров? А мне подумалось, что явно не зря устроили это собрание. Руководству зачем-то надо было огласить о пропаже. Вот только зачем. Ведь куда логичнее не создавать лишнего шума. Пусть бы себе искали этого злоумышленника тихонько. Хотя, может, это просто ректор решил в самом начале своего правления показать, какой он грозный. Но лично у меня по этому поводу заскреблось, Очень хорошее предчувствие. Пока мы шли к нашему деканату, я, погруженная в раздумья, чуть-чуть отстала от ребят. И надо же было случиться такой удачи, мне навстречу попался тот самый старенький преподаватель по боевой магии, на которого я и рассчитывала. «Магистр Дайт, доброе утро!» Тут же поспешила я за ним. «Доброе, доброе!» Он чуть прищурился, со зрением у него было не очень. «А я как раз вас ищу, я была сама любезность». «Очень нужен ваш совет в одном деле. Магистру это явно очень польстило. «Всегда рад помочь», — тут же важно произнес он. «Тем более у меня как раз сейчас лекций нет, так что немного времени могу вам уделить. Слушаю вас, милочка». Дальше пришлось лихо врать, при этом еще и на ходу сочиняя. Тут дело немного личное. Я понизила голос до шепота. «Скоро ведь предстоит сессия и одно из заданий по боевой магии на ментальное воздействие. Вот все у меня хорошо получается, но с определением этого воздействия немного путаюсь. Не могли бы вы с высоты вашего опыта и знаний подсказать какой-нибудь способ распознать область ментальной магии?» «Ой, так тут просто все», — улыбнулся преподаватель. «Для ответа на экзамене будет достаточно назвать лишь «универсальный метод», которым пользуются стражи порядка. Вы же наверняка знаете, что ментальное воздействие противозаконно, поэтому и необходимо его выявлять. Для этого артефакторы изобрели отражатель лжи. У нас, кстати, в деканате есть один. На лекциях на старших курсах для демонстрации ментальной магии используем. Вы с какого, кстати, милочка факультета? С боевого, конечно. Тут же ответила я, надеясь, что плохое зрение магистра не даст ему детально разглядеть мой значок. А вы позволите взглянуть на этот отражатель? Я очень боялась, что он откажет, но мне снова повезло. Будто бы сама вселенная благоволила мне как можно скорее узнать правду. «Конечно, пойдемте», — согласился Дайт. «Я как раз в деканат иду». По пути он мне охотно рассказывал, как именно отражатель лжи действует, так что я примерно представляла, чего ожидать. Хорошо, хоть в деканате боевого факультета никого не оказалось, а то я и так страшно рисковала. Вот попадется кто-нибудь из местных преподавателей, или даже сам декан, и сразу поинтересуется, что я тут делаю. Но, видимо, и вправду везение сегодня было на моей стороне. Отражатель оказался довольно компактной штуковиной, похожей на плоское блюдо. В центре располагался большой круг, а от него расходились дорожки к множеству маленьких цветных кружков, расположенных каемкой по всей окружности блюда. Сначала я с любопытством это все рассматривала, но стоило магистру Дайту отвлечься на какие-то свитки на соседнем столе, я тут же приложила ладони в центр круга. Сам он засветился тем голубым светом, как и во время рунного ритуала, В очередной раз мне доказав, что есть оно, это проклятое ментальное воздействие, а следом по двум дорожкам побежали искорки и замерцали еще два маленьких круга, фиолетовый и желтые, больше ничего не загорелось. Я убрала ладони, пока преподаватель не заметил. «Вот вы говорили, начала я как бы между прочим, что цвет магии обозначает, какое именно воздействие, я правильно поняла?» «Да-да, все верно», — магистр кивнул. В справочниках по боевой магии, начиная с третьего курса, цветовая трактовка отражателя полностью расписана. Но вы ведь наверняка и так ее знаете? Само собой. Да, это прямо лучился самодовольством. К примеру, оранжевый цвет означает щедрость, а бордовая — агрессию. А фиолетовый — желтый? Тут же с замиранием сердца ответила я. Фиолетовый — безграничное доверие. А желтый так вообще самопожертвование. То есть как? Я обомлела. То есть, тот, кто попал под такое влияние, будет готов на все ради спасения жизни магу, который ментально так воздействовал. Ну вот буквально на все пойдет, вплоть до даже собственной гибели. Ужас, правда? Еще какой? Пробормотала я резко севшим голосом. Я ведь до последнего не хотела верить в плохое. И пусть и вправду есть какое-то ментальное воздействие, но я надеялась, что это что-то полезное, только мне на благо. Но оказалось вот так вот. Каким бы гадом ни был Алекс, но насчет этого он сказал правду. Реф и вправду использовал меня. Снова. Сначала, когда отдал мешавшую ему лишнюю магию, и потом он нарочно на меня воздействовал, чтобы я пошла за ним наизнанку. Ему нужен был мой дар, чтобы усилить свои способности. И, похоже, Рефа совсем не волновало, что я могу там погибнуть. Все-таки не зря меня все в последнее время что-то понукало держаться от него подальше. Видимо, как я начала усердно учиться, стала развиваться и моя магия. Потому я и смогла почувствовать, что что-то не так. Конечно, опытный маг сразу бы распознал ментальное воздействие. Ну, а мне оставались пока лишь смутные ощущения. И вот теперь мне стало совсем страшно. Ведь все-таки Рев казался мне единственным моей опорой здесь. Да, ребята мои друзья, но только он, если что, смог бы защитить от любой напасти. От любой. Кроме себя самого. Как и его клеймо. Оберегало меня ото всех. Кроме Рефа. Да еще кое-что меня страшно удручало. Влюбленность-то оказалась настоящая. Хотя я бы не удивилась. будь она тоже одним из последствий ментального воздействия, или того же клейма. Конечно, хотелось спросить обо всем у Рефа напрямую, но, по сути, я ведь сейчас в его власти, и где гарантия, что он не сделает меня послушной и безвольной, так что пусть лучше думает, что я ни о чем не догадываюсь, но как теперь мне быть со всем этим, я не знала». Поблагодарив магистра Дайта, я побрела к нашему деканату. Хотя мне сейчас меньше всего хотелось идти на занятия и тем более видеть Рефа. Да только мое отсутствие вызвало бы вопросы у ребят. А я сейчас была просто не способна адекватно общаться. Без срывов во всхлипывающий Реф, как ты мог. Я ведь лишь одному тебе доверяла. К началу занятия я и так опоздала, но от чего-то взбудораженно радостный Вейнс даже не придал этому значения. «Проходите, садись Скороговоркой произнес он. «Ты пока ничего важного не пропустила». Я спешно пересекла зал и заняла уже привычное место. Изо всех сил сдерживалась, чтобы не посмотреть на Рефа, хотя его взгляд прекрасно чувствовала. Я вообще себе казалась чуть ли не натянутой струной. Одно неловкое движение, и все, не выдержу. Ну а дальше вариаций много. И как самое соблазнительное, боевым заклинанием в подлеца. Он такого точно не ожидает. Хотя это я, конечно, размечталась». С реакцией мастерством Рефа ему никакие внезапные атаки не умех, вроде меня не страшны. «Значит так, ребята!» Торжественный голос Вейнса отвлек меня от кровожадных мыслей. «Прежде всего очень хочу поделиться с вами своей радостью. Радостью, которой вы тоже косвенно причастны. Все-таки, что же уж скрывать, с вашего появления моя застойная жизнь очень изменилась и в лучшую сторону. Так вот...» Он оглядел нас сияющим взглядом. «Я решил жениться!» «Угу», – высказал явно всеобщую мысль Гран. «Вообще, конкретно про жизнь Вейнса вне университета мы узнали не так давно. Ведь когда еще во время турнира наш декан внезапно пропал, мы с ребятами обсуждали, что его наверняка семья хватится. А учитывая возраст Вейнса, я вообще не сомневалась, что у него жена и дети. Но, как выяснилось, семьей он так и не обзавелся. Жил себе в маленьком домике в компании старых экономки и садовника. И тут вот на тебе, вдруг решил жениться». «А невесту-то уже нашли?» — уточнил Тавер. «Ну а как бы я собрался жениться без невесты?» — хохотнул Вейнс. «Нашел, конечно. Скоро я вас обязательно с ней познакомлю. Тут видите, какое дело, ребят». Он вдруг резко посерьезнел. «Моя миля из весьма почтенной семьи. Да еще и фирейцев. Если кто не в курсе, это национальность такая». Тут же пояснил он на всякий случай. «А невеста ваша хоть знает, что вы уникальный маг?» Осторожно спросил Рев, явно стараясь не обидеть декана. Милли-то знает, а ее родня нет. Вейнс помрачнел. А если они узнают, то никогда согласия на свадьбу не дадут. Погодите, не поняла я, а при чем тут ее родня? Разве вы недостаточно взрослые люди, чтобы самим своей личной жизнью распоряжаться? Понимаешь, Кира, уфирейцев свои неукоснительные обычаи. Со вздохом пояснил Вейнс. И вот в случае заключения брака согласие семьи необходимо. Я пока еще с родными мили не знакомился, как раз на днях предстоит. А вот тут мне нужна будет ваша помощь. Знакомство с родителями невесты по их обычаям целое событие со своими канонами. И мне как претенденту в женихи полагаются сопровождающие, которые вроде как могут поручиться за то, какой я хороший и замечательный. К тому же мили сказала своим, что я декан университета. Они от этого пришли в восторг. «Ведь как же, это так престижно, особенно если не упоминать, какой именно факультет я возглавляю». Вейнс усмехнулся и серьезно добавил. «В общем, ребят, слезно прошу вас меня выручить и составить мне компанию на торжественном мероприятии. Будем лихо и дружно врать, что мы – факультет боевой магии. Аниль, не нужно смотреть на меня с таким укором, мне и самому стыдно, что приходится обманывать. Ну, вы для меня это единственный шанс жениться на любимой». «Ой, да не вопрос». Добродушно кивнул Гран. «Конечно же, мы вам поможем, правда, ребят?» Все солидарно кивнули, возражений никто не высказал. Уж лично мне было очень интересно глянуть на местные обычаи, пусть и какой-то там другой национальности. Может, меня это хоть на какое-то время отвлечет от тоскливых мыслей. «Спасибо», – просиял Вэнс. «Я знал, что на вас можно положиться. Как только определится дата торжественного знакомства, я вас оповещу. Но ну, пока есть кое-что и определенное». Сегодня у меня по обычаю вечер прощания с холостой жизнью. Так что, парни, вы официально приглашены. Девушки, я прошу прощения, но праздник чисто мужской. Ага, вроде мальчишника, значит. Ну-ну, пьянство, разврат и все такое. Интересно, почему мне в последнее время один негатив везде чудится? А, к примеру, в воображении сразу же нарисовалось, что будет Рев там с какой-нибудь девицей миловаться. Здорово. Мне вот вообще еще только ревности для полного набора истеричных эмоций не хватало. Ну что ж, личные вопросы решены. Пора бы вспомнить об учебе. Вейн оглядел нас. Ну что, ребят, кто сегодня первый продемонстрирует свои достижения? После занятий мужская половина факультета уехала с воинцем в город. И как мрачно предрекла в раз погрустневший Аниль, до утра они точно не вернутся. Так что домой мы возвращались втроем. И вот тут случилась еще одна судьбоносная встреча. Если меня первым делом взволновал вопрос, какого черта этот подозрительный некромант ошивается на пустыре перед нашим домом, то Дарло явно никакие такие вопросы не волновали. Радостно взвизгнув, она поспешила к своему возлюбленному. Учитывая, что мы с Анель были недалеко, то прекрасно слышали весь состоявшийся разговор. Да и не только мы. Возле дома уже маячил заприметивший происходящее любопытный Зуля. Дарла не стала заморачиваться церемониями приветствия и знакомства. Презрев все, она просто-напросто бросилась к обомлевшему некроманту на шею. Видимо, восторженная влюбленность у нее зашкаливала настолько, что даже не слишком-то обрадованный вид возлюбленного ее не остановил. «Некропупсик, малый волосатенький, как же я рада тебя видеть! Вблизи-то еще свершение, а твоих распрекрасных волос так и несет тленом и разложением, а твоя бледность...» Дарло едва не захлебывалась словами от восхищения: Ах, твоей бледности позавидовал бы любой недобитый пырь. Ну что же, ты остолбенил, как труп неоживленный? Видимо, она всерьез ждала от него в ответ не меньшей пылкости, да только он явно ее чувств не разделял. С неприятно брезгливым выражением лица он отстранил от себя Дарло. «О, девушка, вам не говорили, что вы слишком не сдержаны? Отойдите от меня, будьте так любезны. Может, простите, но я ваших порывов не приемлю. Я великий некромант, если вы не заметили. Непростые смертные девушки, да еще и со столь буйным проявлением глупых эмоций, меня не интересуют. Но я, я ведь тоже некромантка». пролепетала Дарла. Я впервые видела ее такой потерянной, как будто кто-то в раз взял и разрушил ее картину идеального мира. Видимо, тот факт, что возлюбленный не ответил ей взаимностью, пока никак не укладывался у Дарлы в голове. «Ты? Некромантка?» Он расхохотался. Голубоглазая блондинка с выражением лица, как у глупой куклы. Некромантка. Нет, ну надо же. Ты что, думал, я поверю в такой бред?» Я уже хотела было вмешаться, но меня опередили с грозным «Девушек обижать нельзя!» Приближался решительный Зуля. Возлюбленный Дарлы обернулся к нему, смерил презрительным взглядом и фыркнул. «Пуф, это еще что за ничтожество!» И громогласно изрек. «Склонись перед великим некромантом, желкая тварь!» Конечно, Зуля и не мог поступить иначе. Он склонился, поднял с земли камень и запустил им великого некроманта в голову. Тот явно такого не ожидал. Основательно пришибленный возлюбленный Дарлы злобно прошипел сквозь зубы. Ну вы мне еще за это ответите!» Тут же взлетел и умчался куда-то над лесом. «Дарла, ты как?» Обеспокоенно спросила я. На нее было жалко смотреть. Настолько потерянной она выглядела. Оставалось надеяться, что Дарла быстро придет в себя и махнет рукой на этого великого. Великого придурка. Он сказал, что я не похожа на некромантку. Эхом повторила она и побрела в сторону дома. Аниль тоже тут же поспешила следом, что-то успокаивающе говоря. «Дарле плохо», — с искренним сочувствием констатировал Зуля. «Зуля, а что этот тип вообще тут делал?» — настороженно спросила я. «Опять искал! Искал другой выход! Это плохой некромат! Плохой и глупый! В следующий раз брошу в него камнем побольше!» Ответил зомби, провожая понурую Дарлу взглядом. Затем посмотрел на меня. Кири тоже плохо!» «Плохо!» Со вздохом подтвердила я и задумчиво добавила. «Знаешь, Зуля, не так давно мне казалось самым сложным сохранить наш факультет. Но теперь почему-то я уверена, что самое сложное у нас еще впереди».